Параграф 2 Проверка гипотезы. Конечно, не всякая гипотеза может иметь научное значение. Чтобы гипотеза получила научное значение, она должна подвергнуться проверке. Что значит проверить какую-нибудь гипотезу? Проверить гипотезу значит, первое, установить, что следствия, которые из нее должны вытекать, действительно совпадают с наблюдаемыми явлениями. Второе, Показать, что применяемая нами гипотеза не противоречит другим законам, которые считаются нами истинными. Другим гипотезам, которые мы приняли раньше, как более или менее вероятные. Первое и главнейшее условие, которому должна удовлетворять всякая научная гипотеза, заключается в том, чтобы она соответствовала всем известным явлениям, всем фактам опыта. Однако исследователь должен убедиться, что принимаемая им гипотеза не только не противоречит известным фактам, но что она есть единственно возможное, что только при ее помощи вся совокупность наблюдаемым явлений находит себе вполне достаточное объяснение.